Хиллард сверкнул глазами. «Семь процентов на чугун, десять на канаты. О рельсах договорюсь с Бильдом лично». «Окей», — вздохнул Мэйдж. «Только я вынужден выдвинуть одно условие. Двадцать пять процентов суммы вы получаете нашими акциями. Они еще долго спорили». Но расстались удовлетворенные и долго приглашали друг друга на обед. Через час мистер Мэйдж зафрахтовал 12 крупных кораблей для переброски на Аляску рабочих и материалов. Одновременно он принял предложение приобрести семь огромных летающих лодок, незаменимое средство связи с Туннель-Сити. Теперь пора было заняться городом представитель компании светильного газа, ждал в приемной. Мистер Мэдж подписал с ним соглашение о прокладке в месячный срок газопровода по всем будущим улицам Туннель-Сити. Потом он вызвал к себе в кабинет главного архитектора Туннель-Сити. Предоставив возможность архитектору, стащившему с себя даже жилет, яростно торговаться по телефону с компанией, готовой строить стандартные дома для рабочих, Мистер Мэтч перешел к автомобилям. Представитель фирмы General Motors давно уже пытался проникнуть в его кабинет. Он выдвигал блестящую идею прокладки шоссе к Туннель-Сити. Мистер Мэтч был согласен строить шоссе. Одновременно он требовал поставки тысячи гигантских басов, грузовиков для переброски материалов и людей. Окей, мистер Мэтч. «Объединение General Motors предвидело ваши заказы. Дорожные машины уже стоят в Сиэтле. Я дам сегодня же телеграмму о погрузке их на корабли. Не забудьте, сэр, что железная дорога мистера Бильта ну, еще не скоро начнет перевозить ваших людей и материалы. Наши же автомобили всегда к вашим услугам. Они снабжены специальными устройствами, чтобы передвигаться по снежной тундре, как по бетонированному шоссе. Мистер Мэйч хорошо понимал, что такое автомобиль. Он подписал соглашение с General Motors, в которое включил пункт о специальной приплате за быстроту освоения дороги. Автомобильное движение должно быть налажено в двухмесячный срок. Туннель Сити начнет жить с того момента, когда в него въедет первый автомобиль, промчавшийся через Аляску по прекрасному американскому шоссе. Неожиданно в переполненный кабинет мистера Мэтью влетела очаровательная мисс Амелия в эксцентричном модном костюме, напоминавшем одновременно и греческую тунику, и платьице девочки. Она уселась на край стола и закурила сигарету. Секретарь выпроваживал посетителей из кабинета директора-распорядителя. «Дэдди, мы обедаем вместе?» «О нет, бэйби...» Мистер Мэйдж посмотрел на часы. «Я должен сегодня обедать с президентом. Мне удалось этого добиться». «Дэдди, я пришлю вам кондишн. У вас слишком красная шея». Я боюсь, что вам вредна такая атмосфера. вы это не поможет, Бэбби. Если заставить человека двигать туннель, то он вспотеет даже на Северном полюсе. деди докладывайте мне о делах. Все окей, okay, моя дорогая. Акции выпущены. Железные автомобильные дороги, город Туннель-Сити, корабли, локомотивы, автомобили, самолеты, чугун, сталь, канаты, газ, дома, гавани, краны, уже куплены или заказаны. Дэдди, а заказан ли подводный ток? Приступили ли вы к организации строительства самого плавающего туннеля? Ну, нет, бэйби. Я такими пустяками не занимаюсь. Мисс Амелия соскочила со стола и, подбежав к отцу, смирила его пронизывающим взглядом. «Дэди, вы...» Мисс Амелли Неизвестно, что хотела она сказать. Но мистер Мэтч хорошо знал свою дочь. И, по-видимому, догадался. «Вы обязаны заниматься туннелем совсем не для того, чтобы подкармливать жирных бильтов и хиллардов». Воскликнула она, встряхивая локонами. «Где мой Кандербль? Он назначен главным инженером?» Мисс Амелия впервые назвала Герберта Кандербля своим. Заметив это, мистер Мэтч улыбнулся и поспешно сказал, «А нет еще, Байби, но я сегодня же назначу его. Он будет у меня вечером». «Вы неисправимы, Дэдди!» — закричала Амелия. «Если вы поспешите с назначением Герберта Кандербля, я разнесу весь концерн». «Но, Бэби...» — тихо проговорил Мэтч. «Вы же сами добивались». «Да, я добивалась, чтобы он желал этого больше жизни». «Мне кажется, Бэби, вам удалось это?» — неуверенно заметил мистер Мэтч. «Ну почему теперь вы не хотите, чтобы он стал главным инженером?» «Это так отразилось бы на наших делах?» «Главным инженером? Ему стать главным инженером?» Мисс Амелия размашистым шагом прошлась по кабинету. «Вы вы понимаете, что я все это время ненавидела Герберта Кандербля?» «О да, бэби, об этом знает весь Нью-Йорк?» «Да, я в самом деле ненавидела его», — упавшим голосом произнесла Амелия. «Но теперь...» — она на мгновение замолчала, потом продолжала с воодушевлением. «Дэди, вы понимаете, на каких условиях Кандарбль может стать главным инженером концерна, директором, распорядителем которого является мой отец?» «Да...» — многозначительно протянул Мэйч. «Попробуйте ошибиться!» — потрясла в воздухе кулачком Амелия. «И пусть рыжий Майк кусает свой локоть!» «Вошел секретарь». «Мистер Мэйч, гидроплан ждет вас на Хадсон-Ривер». Если вы еще задержитесь, то можно опоздать в Вашингтон. Мистер Президент привык обедать вовремя. У него больной желудок. Бэби, извините меня, обед в Белом доме. Вы должны сами понять. Я сопровождаю нашего губернатора. Мистер Мэдж стал торопливо натягивать пиджак.